Глава 20. Мамана и Лиза двигались позади нас, а за ними слуги с ящиками, сундуками, с платьями. Мармеладка заерзала на руках, и я спустила ее на дорожку. «Пусть бежит, щенку нужна активность». Байну Амина, озадаченная вопросом, поглядела на меня и нахмурилась. «Вы не знаете критериев?» Я вскинула бровь. «Его величество сам будет оценивать? Или приближенное. Я просто хочу понять, что надеть, что ему понравится?» «Конечно, он будет оценивать сам». Бэйну Амина от прямоты вопросов, но поглядела на мармеладку, весело вьющуюся у моих ног, и улыбнулась, раскрепостившись в беседе. «Владыке важно, чтобы невеста понравилась дракону. Наряд ему не важен, принцесса». Байнуамина остановилась и повернулась ко мне. «Ему важны ваши глаза, ваша душа, которую он увидит насквозь, лишь раз взглянув вам в лицо». Я выдержала нелегкий взгляд приближенной царя и сглотнула. Мы двинулись дальше. Надеюсь, дракон не настолько всевидящий, не поймет подставы. Не думаю, что ему понравится обман. Спокойно, Саша, спокойно. Может, дракон не камень ближе, чем кажется. Вдруг лежит себе на столике в малом дворце, куда мы направляемся. Я его просто возьму и отдам Метру, и готово. «Да, не непросто будет подобрать такой наряд, чтобы ваши наследные голубые глаза не отпугнули его величество», — процедила маман за спиной. «Династия драконов из поколения в поколение избирает в царице черноглазеньких. Но я такое платье приготовила. гей! «Выбор царицы для дракона — важнейшее дело его жизни. Он не пойдет на поводу у эмоций. Даже если невеста придет обнаженной, попытается совратить его». произнесла Бэйну Амина, указав мне свернуть на тропинку. Запах жасмина ослабел, но на смену ему в воздухе потянуло орехом и ночными фиалками. Дурманящий аромат, сносящий голову. Сейчас бы чашку кофе с чем-нибудь сладеньким. Ой, как я соскучилась по вкусняшкам. Меня тут ими совсем не баловали. Желудок зурчал, требуя пищу. Я с грустью подумала, что без мэтра Валеса будет сложнее добывать нормальную еду. Элиза каждый раз трясется, чтобы ее не застукали. «Платье доларовийской принцессы его поразит. Мне год шили этот наряд!» — не унималась Маман. «Его Величество повидал много разных платьев, и не думаю, что его можно удивить!» — ровным тоном ответила Байнуамина. «Царь Амирхан — последний дракон на континенте, и его святой долг выбрать женщину правильно, чтобы она смогла продолжить его род». Что бы ни случилось того, что произошло с Бэй Азанханом, его совратили любовным зельем, проговорила я, закусив губу. Такова официальная версия, кивнула Бэйну Амина. А неофициальная? Маг огня близкий к власти, потрясающий любовник и первый красавец на континенте, брат царя, сам кого хочешь, совратит, покачала головой Бэйну Амина. Он намеренно пошел в постель женщины без образования, связи, без ритуала, без любви. Азанхан попрал традиции, не захотел иметь эту связь. Ведь иначе, если что-то случится с избранницей дракона, мужчина погибнет. Царь и царица всегда умирают в один день. Это очень сильная связь. Связь душ. Я невольно передернула плечами. Это как в сказке, жили и умерли в один день. Вот тут любовь всегда такой восхищалась. «Но его величество хочет этой связи», — снова заглянула мне в лицо Бейну Амина. «Хочет дать продолжение драконам, зная, что будет навсегда зависим от избранницы. Потому он не может позволить себе ошибиться». «Тяжело царю», — проговорила я. «То есть он не может даже просто спокойно потра... то есть взять наложницу?» «Нет, у владыки нет наложниц, принцесса. Есть только я». Эмани, женщина души. Я заменяю ему в какой-то мере царицу, забочусь о его духовной гармонии. Дракон существо, обладающее неизмеримой силой. Он может объять пламенем весь континент. Ему нужно кому-то изливаться, если не семенем, то обязательно душой, потому что в нем душа человека. Тяжело ему, осипшим голосом произнесла я. Маман за спиной хмыкнула. Я обернулась и увидела совершенно раскрасневшуюся Элизу. У меня тоже от чего то жар прилил к лицу. «Мы пришли», — произнесла Бейну Амина, указывая на выросшие за очередным поворотом тропинки белоснежные стены дворца с золотистыми куполами. «Вас встретят слуги, а я прощаюсь, уже поздно. Мне надо спешить». Мармеладка завиляла хвостом и поднялась на задние лапки, просясь на ручки. Я подняла щенка и погладила по длинной шерстке. «Спасибо за откровенный разговор», — кивнула я Бэйну Амини. «Передайте его величеству благодарность за мармеладку». «Благодарю, что вы смогли оценить его подарок. И мои слова. Я передам его величеству». Бэйну Амина строго смерила меня взглядом, развернулась и быстрым шагом заторопилась обратно по тропинке. «Ну, точно куда-то спешит». «Какая мерзкая!» — прошипела Элиза, когда нас ввели через ворота в просторный двор, покрытый светлой мраморной плиткой. «А, по-моему, интересная женщина. Видно, что любит своего повелителя», — ответила я, увидев фонтанчик, и тут же устремилась к нему. Мармеладка спрыгнула с ручек, обогнала и игриво побежала спереди. «Элиза, присмотри за Александрой, я распоряжусь об ужине и купании», — приказала маман, удаляясь со слугами в темную глубину колонной галереи. Солнце било косыми лучами по ослепительно белым фасадам дворца, погружая часть внутреннего двора в черную тень. Мармеладка запрыгнула на бортик фонтана и радостно завиляла хвостом. Я нетерпеливо запустила руки в бьющие хрустальные струи и не сразу заметила сидевшую неподалеку девочку лет пяти. На ее лбу, как и на лбу у Бэйны Амины, сиял золотой обруч с тремя рубиновыми камнями. При виде меня девочка поднялась на ноги и весьма недружелюбно смирила взглядом. «Привет!» — поздоровалась я, стараясь изо всех сил проявить благодушие. «Это, случайно, не драконий камни у тебя?» — указала пальцем на обруч. «Драконий, конечно!» — буркнула черноглазая малышка. «А это мой легон!» — указала пальцем на мармеладку. «Вот это заявление!»